Таня. У Тани начался роман. Да что там роман? Начались новая жизнь абсолютное сумасшествие и помешательство. В общем, то, о чем она и не думала, и не мечтала. С Андреем она познакомилась на улице. Она пыталась поймать машину, стояла у обочины с поднятой рукой. Остановилась иномарка, Таня растерялась. За рулем симпатичный молодой водитель. Таня назвала адрес, он улыбнулся и кивнул. Начали болтать о том, о сём. А Таня, дурочка, всю дорогу тряслась, что вот сейчас он заломит такую цену. Ведь машина такая шикарная, наверное, и цена соответствующая. Доехали. Она вытащила кошелёк. Он странно посмотрел на неё и рассмеялся. Спросил, неужели она и вправду подумала, что частный извоз для него — средство для заработка. Таня совсем растерялась и залилась краской. Андрей попросил у неё телефон. Позвонил тем же вечером — и сказал, что стоит на ее улице, там, где она ловила машину. Таня заметалась по квартире, начала лихорадочно краситься и приводить в порядок волосы. Через полчаса капуша выскочила, сердце из груди выпрыгивало. Они долго сидели в машине, почти три часа, болтали обо всем, договорились на завтра пойти в кино, встречались каждый день. Таня боялась отойти от телефона. Через две недели позвала его на чай. Остался он до утра. Что было? А было одно сплошное бесконечное счастье, полное единение душ и тел. Она и представить себе не могла, что такое с ней может случиться. Не верила своему счастью. Каждую минуту боялась, что все кончится. Просыпалась утром и думала, что ей все это приснилось. Так просто не бывает и не может быть. Бывает. Оказывается, бывает. Еще бывает, что мужчина женат. Это и был тот самый случай.